Глава тридцать Вечером, вернувшись в квартирку над школой, Гвендолин переоделась в домашнее платье и села к столу, на котором дожидались ее книги по артефакторике. Но сосредоточиться на работе получилось не сразу. Вспоминался прошедший день, прогулка к развалинам, весь плюща на руинах каменных стен, призрачные силуэты, Неужели действительно тот самый древний король из легенды и его возлюбленная? А еще близость Альда Линтона. Его ладони на ее плечах, горячие даже через ткань блузки. Его слова о том, что ему тоже хочется отправиться в путешествие вместе с ней. Обед у него дома прошел непринужденно. Несколько вкусных блюд, накрахмаленная скатерть на столе, расторопная горничная, приятная беседа, больше не касающиеся неловких тем. Хозяин особняка не напоминал о несостоявшемся поцелуе, и гости вполне неплохо провела время. Госпожа Энельма почти не показывалась. Как и обещала, Гвен спела для Сквайра песню, такую, которая не огорчила бы его напоминанием о прошлом, а он показал ей артефакты, доставшиеся ему от отца. Конечно, с внушительной коллекцией альды Торнбрана их было не сравнить, но некоторые – показались Гвендолин весьма любопытными. Вот только просто любоваться на них оказалось скучно. Хотелось испытать их в деле, увидеть скрытые свойства, но при Корлеоне Линтоне она не смогла бы, потому предпочла сделать вид, будто не слишком заинтересовалась. Со вздохом Гвен открыла одну из выданных ей магом книг и погрузилась в чтение. Казалось, точно она снова вернулась в пансион, опять стала ученицей. Книга, несмотря на то, что не относилась к числу художественных, затянулась головой, и когда Гвендолин от нее оторвалась, обнаружила, что уже наступила ночь, и пора спать. И ей приснился мужчина из легенды, древний король, на развалинах замка которого она побывала днем. У него оказались пронзительные льдисто-голубые глаза, заглянув в которые, Гвен проснулась, ощущая, как ее бросает то в жар, то в холод. Желание перенести услышанную легенду в книгу стало еще сильнее, поскорее бы отвязаться от работы у мага и заняться наконец творчеством. А на утро все началось заново. Появление Криспина и экономки Сквайра. Дорога в замок. Когда экипаж въехал на замковый двор, Гвен увидела стоящего на крыльце хозяина. Прежде Альт Торнбран не выходил их встречать, и то, что он изменил привычкам, ничего хорошего не предвещало. «Добрый день, госпожа Грин!» Обманчиво ласковый голос мага также внушал опасения. «Рад, что сегодня вы изволили приехать. Уделите мне несколько минут наедине». «Но...» Гвен растерянно посмотрела на госпожу Энельму, «Ваша компаньонка может не беспокоиться, беседа не затянется. Пройдемте в мой кабинет». В коридорах он ни разу не обернулся, чтобы проверить, идет ли Гвен следом, ей оставалось смотреть ему в спину и гадать, чего ждать от предстоящего разговора. «Входите». Эмри Сторнбран распахнул перед ней дверь кабинета. «И рассказывайте». «Что?» — не поняла Гвендолин. «Ну, уж не следующую главу приключений Арчибальда. Рассказывайте, какой недуг или стихийное бедствие помешали вам приехать вчера». «Я решила, что заслужила выходной», — четко произнесла Гвен. Смотрела она при этом прямо в глаза мага. Хоть признаться, очень хотелось отвести взгляд и втянуть голову в плечи. «Разве нет?» «Заслужили», — нехотя признал Торнбран. «И как отдохнули?» «Чудесно!» «Чудесно!» — буркнул он себе под нос. «Любопытно, какие такие чудеса показывал вам Линтон?» «Что? Откуда вы?» «У Гвендолин дыхание перехватило от возмущения. Откуда вам известно?» «Господин Дей, в отличие от вас, не отлынивал вчера от работы. Он и рассказал». «Вздор! Криспин уехал в замок еще утром». О том, что я встречаюсь с Альдом Линтоном, я ему не говорила, а сам видеть Сквайра он не мог. Вы что, следите за мной?» «Отчего бы и нет», — ни капли не устыдился Эмри Сторнбран. «У вас мое имущество, вы не забыли? А вы ведете себя крайне безответственно». «Вам ли говорить об ответственности?» — вспыхнула Гвен. «А кто еще вам об этом скажет, Альда Фолстейн?» — строго выговорил ей маг. От опекуна вы сбежали, а в пансионе вам, видимо, не объясняли, что молодой девушке не подобает, забыв обо всем, бросаться за мужчиной, едва тот позовет. Изумление Гвен было так велико, что почти пересилило негодование от услышанного. Это она-то ведет себя неподобающе? Она за кем-то бросается? Уже второй раз вы забываете о наших соглашениях, когда поблизости появляется Карлеон Линтон продолжил Торнбран. Второй? Гвен решительно не понимал, о чем он говорит. Быть может, снова пьян? Но нет, не похоже. Тогда, в городе, когда я попросил вас помочь с выбором подарка. Уже не помните, как сбежали от меня? Даже о своей драгоценной рукописи забыли. От нелепости этого обвинения просто голова шла кругом. Что, думали, я не знал? Сердито нахмурился маг. Глаза его, как бывало, когда он колдовал или злился, потемнели и налились зеленью. «Я отлучился всего на несколько минут, а когда вернулся, вас уже не было. Альда Эдевейн сказала, что вы встретили какого-то знакомого и ушли с ним. Несложно было догадаться, о ком речь. Тем паче после подтвердилось, что вы вернулись в деревню с Линтоном». Гвендолин прикусила губу. Она могла бы сказать в ответ, что Альда Эдевейн Просто лгунья, которая решила таким образом избавиться от компании деревенской учительницы. Но тогда бы Торнбран мог подумать, что она намеренно наговаривает на его невесту, да и не обязана она перед ним отчитываться. «Знаете что, Альт Торнбран, вы не мой опекун, и тем более не наставница из пансиона», — заявила она. «Не вам учить меня, как себя вести и с кем общаться. Так что если не хотите сказать ничего другого, Я займусь тем, для чего вы меня наняли, вашей библиотекой». Произнеся это, Гвен тут же вышла за дверь и тяжело выдохнула. Высшей силы. Неужели это была она? Вот уж правда с кем поведешься? С тем же Альдом Линтоном она себе подобного поведения не позволила бы, потому что сам Сквайр всегда был тактичен и сдержан, а еще потому, что рядом с ним она была Гвен де Грин, скромной учительницей». В замке Торн Бран в последнее время она все чаще чувствовала себя Гвендолин Фолстейн и теперь не считала, что носит это имя незаслуженно. Ведь она, что бы ни думал когда-то ее отец, все-таки маг, а маги бывают дерзкими и не боятся говорить то, что думают. Правда, она не так много магов знала лично, а тот, которого знала, был, пожалуй, не лучшим примером для подражания. Из-за случившейся между ними ссоры, хотя можно ли считать это ссорой, о занятиях с артефактами сегодня можно было забыть. Но Гвен не стала показывать, что расстроена этим. Она примерно выполняла официальные обязанности: переставляла книги, сверяла названия с каталожными записями и откладывала в сторону старые потрепанные тома, нуждавшиеся в помощи переплетчика. Альде Торнбран появился в библиотеке, когда время, отведенное на работу Гвендолин, почти подошло к концу. Она демонстративно сделала вид, что не заметила прихода хозяина. Он не менее демонстративно откашлялся и извлек из кармана новенькую банкноту, словно только-только из подпечатного пресса. Ваше жалование, госпожа Грин. Не помню, о какой сумме мы договаривались, но этого, полагаю, будет достаточно». «Конечно». Гвен без промедления взяла банкноту и спрятала в карман. Или он ожидал, что она станет отказываться. Так пусть и не мечтает, после того, сколько времени и сил она потратила, разбирая его наследство. А как потратить заработок, Гвен придумала тут же. Перед самым отъездом заглянула в кабинет мага и положила банкноту перед ним на стол. «Не помню, договаривались ли мы об оплате за ваши уроки, Альде Торнбран, но полагаю...» Этого будет достаточно. А могла бы новую шляпку купить. Думала она, возвращаясь домой. Но всерьез о своем поступке не сожалела. Растерянный вид Эмриса Торнбрана в тот момент, когда она вернула ему деньги, стоил десятка шляпок. А на следующий день, встретив ее по приезду, маг, незаметно для спутников Гвендолин, вложил ей в руку записку. Она развернула ее в библиотеке спрятавшись между книжными шкафами. Через час, гласила короткая надпись, что именно через час уточнять не требовалось. К записке была подколота уже знакомая Гвен Булавка. Что ж, раз уж мне заплатили за услуги, придется продолжить наше занятие, объявил, появившись в назначенное время Альде Торнбран. Выглядел он, как и накануне, недовольным. Но Гвен не чувствовала зато вины. Все, что ее интересовало — продолжение обучения. Уже скоро ей придется принять решение, что определит ее дальнейшую судьбу, и если она выберет стезю мага, должна будет суметь доказать, что достойна этого звания. А Эмри Сторнбран? Вряд ли он способен долго оставаться серьезным. Гвендолин не сомневалась, что уже скоро он вернется к обычным насмешкам, так что нужно было пользоваться его нынешним настроением. Разве плохо, когда учитель, объясняя предмет, не отпускает в твой адрес шуточек и не пытается смутить фривольными намеками? Единственное, что теперь мешало их занятиям — храп госпожи Энельмы. «Я получил известие из столицы», — сказал Альт Торнбран, когда решил, что с учебы на сегодня можно закончить. «О нашем шаре. Вам это еще интересно?» «Да, конечно». — встрепенулась Гвен. Она помнила, что он писал каким-то своим знакомым после того, как Альда Эдевейн рассказала про Око Духов, просил разузнать подробности. Выходит, пришел ответ. «Товарищ, которому я писал, подтвердил слова Флорианы», — сообщил маг. Гвен мимолетно поморщилась при этом имени, но внимательно слушала дальше. «Око Духов действительно большая редкость». Такие шары изготовляют чернокожие колдуны Омну, а их дар в чем-то отличается от нашего, так что подобные предметы хоть и наделены большой силой и привлекательны этим, все же вызывают опаску у магов королевства. Мало кто хочет связываться с артефактами, которые, возможно, не получится подчинить. Однако все же известны несколько случаев, когда око духов привозили в королевство, но последний из них был около 20 лет назад, Я написал своему знакомому снова, попросил разузнать именно владельцев этих артефактов. Быть может, они отыщутся в архивах. Гвен не понимала, как эта информация поможет разобраться с ее случаем, но сама ничего иного предложить не могла. Не зная, что делать, она позволила событиям идти своим ходом. Официальная работа в библиотеке, тайные занятия с артефактами, непродолжительные встречи с Альдом Линтоном, который, как повелось, ожидал ее на обратном пути из замка, так прошли еще два дня. Эмрис Торнбран держался с ней на диво ровно и вежливо, словно мысли его были заняты чем-то иным, отчего он позабыл об обычных своих насмешках. Сквайр не пытался больше никуда приглашать. Общение с Криспином и вовсе свелось к приветствиям и прощаниям. В школе продолжались каникулы, и иногда Гвен ловила себя на том, что ей не звонких голосов и беззлобных шалостей ее учеников. В один из вечеров, когда Гвен продолжала увлеченно изучать книги по артефакторике, заглянула ненадолго Джесмин, но и с ней побеседовать как прежде не вышло. Гвендолин хотела скорее вернуться к чтению, а дочь старосты думала о чем-то своем, но делиться этим была не настроена. Казалось, События замедлились, будто в ожидании чего-то. Гвен сама это чувствовала. Что-то должно случиться. Но плохое или хорошее понять не могла.